Глава одиннадцатая. Городок. Равилич. С удивлением артём отметил, что никаких особенных изменений в самом городке нет. Против ожиданий ни разрушений, ни следов пожара, даже стекла везде целые. Улицы чистые, а не заваленные всяким мусором и поваленными деревьями. Малолюдно это да. «Если вычеркнуть из памяти последние пару дней, то легко можно представить, что все как обычно. Жизнь продолжается, а все недавние события – страшный сон. Хотя чего он ждал? Того же, что было дома?» Вначале сосало какое-то чувство неправильности в этой обыденной картине. «Потом, наконец, дошло. На улицах нет машин», – спросил сталкера. «С автопарком у нас все нормально. Электромагнитный импульс не достал». «Просто на общем собрании решили, что пока не прояснится, бензин не сжечь. Он сейчас невосполнимый ресурс». «И как? Все тут же послушались? Сомневаешься?» «Вообще-то правильно делаешь. Ну да, не все готовы отказываться от своих сиюминутных удобств ради общего дела». «Ничего», – он усмехнулся. «Пришлось осваивать методики убеждения. Впрочем, коллективное мнение – это сила, если уметь пользоваться». Главное – качнуть мнение большинства в правильное русло, а там активная общественность поможет с особо непонятливыми». Артём поморщился, затем уточнил. «И прям все-все теперь как один, как говорится, в едином порыве?» «Нет, конечно, кто-то по-прежнему думает, что самый умный. Может на общих собраниях гривы кивать, а под шумок тырить то, что, по его мнению, ничьё. А есть уникумы, до которых вообще, похоже, не доходит». «Что поделать? Дефекты воспитания!» Пришлось прибегнуть к непопулярным мерам. «Вот как! А как ты хотел? Думаешь, мы здесь будем смотреть, как кто-то из-за своих капризов ставит под угрозу выживания большинства?» Нашлись тут шестеро из золотой молодежи на каникулах, четыре великовозрастных балбеса с двумя подружками. «И что с ними сделали? Убили?» Светка округлила глаза. «Да по-хорошему надо было!» «Леший, ну не начинай. Нет, зачем же? Вывели на границу городка и пинка под зад. Пусть тешат свою блажь где угодно и перед кем угодно, если найдут таковых. А в городок им появляться заказано. А если наплюют на запреты? Они же, как ты говоришь, отмороженные. Что сделаешь? Если нам попадутся, так это им повезет, потому как есть среди жителей и такие, которые не прочь с ними повстречаться. Вот тогда будут у ребят проблемы». А куда же им идти? Куда хотят? Но это же негуманно. Негуманно подставлять всех. Чем жизнь этих мажоров ценнее жизни матерей с детьми на руках? Светка, видимо, хотела еще что-то возразить, но не нашлась. Дальше шли молча. Штаб располагался в местной мэрии, здании еще советской постройки из силикатного кирпича с высоким крыльцом, призванным изображать трибуну перед небольшой площадью. На входе вахтер, похоже, еще со времен до, кивнул сталкеру и лешему, как знакомым. «Эти со мной. Где Равилич, не знаешь?» В 118-й был. 118-й оказалась большая комната метров 60-70 квадратных с большим овальным столом посередине. По стенам ватманские листы, исчерченные схемами и таблицами. Несколько досок для рисования маркером. Большая карта города. «Дима, твою мать, ты что, не догоняешь? У нас просто некого поставить на эту задачу». «Блин, это, кажется, вы со своим усколобым подходом ничего не догоняете. Если сейчас мы не наладим контакт с деревенскими, завтра это может быть в десять, нет, в сто раз сложнее. А когда вы наконец-то признаете, что Ильясов был, как всегда, прав, придете ко мне каяться. «Дима, мы бараны, момент уже будет упущен». Рядом со столом несколько человек о чем-то спорили, надрывая голосовые связки. Но появление новых лиц заставило их прерваться. «Извините, что отвлекаю, Равилич, можно тебя?» Один из спорщиков бросил взгляд на вошедших, задержал его на Артеме. Секунду-другую всматривался и, раскинув руки и широко улыбаясь, пошел навстречу. «Ба! Знакомые лица! Земляк, какими судьбами?» Секундное замешательство сменилось удивленным узнаванием. Но точно, те же очки в тонкой золотой оправе, короткая стрижка ежиком, темно-синяя рубашка, расстегнутая до середины груди. К Артему шагал давешний пожилой крепыш, с которым он общался еще в городе. Он-то как здесь. «Так вы знакомы?» «Формально, да», — крепыш обнял Артема. «Тому показалось, что попал в тиски». Да, Вишний Знакомый оказался крепким не только на вид. Виделись и даже общались, хотя познакомиться так и не удалось. Он протянул руку. «Дмитрий Равильевич, можно по имени. Сталкер со своими просто Равильичем кличут». Артем представился. «Так, мужики», — Дмитрий обратился к недавним собеседникам. «Давайте прервемся, иначе мы ни до чего не договоримся. Покурим, подышим, да и вообще надо бы подвигаться, а то с утра не прерывались. Лады?» «А я как раз с человеком пообщаюсь». «Куришь?» Артем покачал головой. Он стоял, облокотившись спиной на парапет крыльца, сложив на груди руки и смотрел на супругу. Та находилась неподалеку. Ей, конечно, предложили присесть и кофе, но она наотрез отказалась отдаляться от мужа. В итоге сидела в уголке обширного крыльца на стульчике, который вытащил все тот же леший и обнимала обеими лапками большую кружку кофе. «Правильно делаешь. Я тоже». Крепыш прошелся взад-вперед, сделал несколько наклонов, пояснил. «Представляешь, второй день говорильни, а размяться некогда». Облокотился рядом на парапет и заговорил, глядя то ли на площадку перед зданием мэрии, то ли на весь городок. «А ведь мне рекомендовали уехать. Последний раз совсем недавно, приблизительно за неделю до всего. Отказался. Что мне делать за бугром, кроме как на пляже валяться?» «Моя родина здесь». «Да». «А мы должны были улететь в отпуск. У нас и билеты куплены. Сейчас иногда жалею, но почему я не взял отпуск на пару-тройку дней раньше?» «Да?» Равилич посмотрел на него внимательным взглядом. Потом опять вернулся к созерцанию окрестностей. «Знаешь, что меня удивляет во всей этой истории? Почему мы оказались не готовы?» «Сейчас все кажется таким очевидным, все события последних дней, да что там, месяцев, просто кричали о том, что ситуация не может разрешиться сама собой, что нужно ждать чего-то страшного». помпеи и Геркуланум», – подала голос света. «20-е числа августа 79-го года. Тоже, наверное, косились на Везувий, ведь не мог он взорваться вот так вот сразу, без признаков надвигающегося извержения». С другой стороны, сколько было спекуляций на тему конца света. Самый ближний, 2014 «А вам, барышня, не отказать в уме!» Равелич показал ей большой палец вверх и повернулся к Артему. «Ну что ж, сталкер мне сказал, вы зашли к нам за информацией. У меня была возможность немного к тебе присмотреться. Да и за случай в Авроре мы, по большому счету, должны. Так что инфой поделимся». «Я со своей стороны готов рассказать все, что знаю о ситуации. Скорее всего, все, что ты мне можешь рассказать, я и так знаю. Но разве что расскажешь мне, что в лесу между городом и нами пошли грибы». Собеседник, наконец, взглянул на Артёма, улыбнулся. «Удивлен? Да чему тут удивляться? Весточки из города к нам поступают регулярно. Вы же явно тащились пешком через лес. Не знаю, какие из вас ходоки...» Но наверняка не меньше дня топали, ведь так? Артему оставалось только согласиться. Да, ушли в ночь после того, как виделись крайний раз. От утра не ждал ничего хорошего. Вот как? Не прельщает работа за пайку на непонятных мне людей. А что непонятного в Гаврилове? Он-то действует как раз в очень понятных рамках. Так, как его учили. В этом сила армии. Пока мы, гражданские, будем метаться, вопрошая, что же нам делать, собирать собрания и ждать, пока найдутся сумасшедшие, готовые тащить на себе весь этот груз. У них есть штатное расписание и устав, отработанные на учениях действия и дисциплина. Может, их действия будут и не самыми подходящими для какой-то конкретной ситуации, но они будут. А это в тысячу раз лучше, чем бездействие и паника». «Может и так, только я там оказался не нужен, представляете? Такая амеба, как мой соседушка. Все достоинство, которого служба в армии, нужен, а я полжизни, готовившийся к подобным ситуациям, нет». Артем даже задохнулся от обиды. «Понятно», — понимающе улыбнулся собеседник, хлопнул его по плечу. «Пойми, это неплохо и нехорошо, это данность армейского подхода». Твой сосед, раз прошел срочную, знает, что такое субординация и дисциплина, и, оказавшись опять в армейской среде, не будет умничать, задавать вопросы и обсуждать приказы. Он их будет выполнять, возможно, спустя рукава, но для армии это зло известное. Методы борьбы с ленью там отработаны столетиями. А вот умник, который вместо исполнения приказа начнет мыслить самостоятельно и делать по-своему, он даже опасен. Чем же? Тем, что вместо идиотского приказа сделал так, как было лучше? Хм, на несколько секунд собеседник задумался. Вот представь, идет корабль, в каюте лазарет, люди, которые задыхаются и даже могут умереть, если не глотнут свежего морского воздуха. По трансляции поступает команда капитана «закрыть иллюминаторы». Но некто, хорошо разбирающийся в медицине, говорит – «Приказ идиотский или даже преступный. Мы можем потерять этих людей. Нельзя закрывать иллюминаторы». И делает по-своему. Вот только он не видит, что идет волна, а иллюминаторы расположены слишком низко, и их захлестнет. Он не знает, что корабль перегружен. Имеет плохую устойчивость, и даже немного воды на один борт способно его повернуть. но так капитан должен просто объяснить по той же трансляции». Конечно, если открытый иллюминатор может привести к гибели всего корабля, ни один здравомыслящий человек не откажется его закрыть. Тем более несколько минут без свежего воздуха никого не убьют, это точно. Не убьют? Ладно, наверное, неудачный пример. В конце концов, я не силен в медицине, я же для примера. Важно другое. В иной ситуации вдаваться в объяснение, упустить время – А не объяснишь, обязательно найдется умник, который скажет, «Ну что за ерунда? Подумаешь, сколько там успеет влиться в маленькое окошко?» Зато военнослужащий рассуждать не будет. Старший приказал закрыть, значит, надо закрыть, а не рассусоливать. «Да что я, дебил, что ли? Не понимаю, что значит выполнение приказа в экстремальной ситуации?» У нас тоже, между прочим, бывало, когда один командует, остальные выполняют, а все претензии потом. «Возможно, но у тебя же на лбу не написано «я не дебил, команды исполняю, в сложных ситуациях не умничаю». Вот поэтому проще взять людей, возможно, не таких умелых и сообразительных, как ты, но понятных и прогнозируемых. А как их отобрать? По формальному признаку «служил, не служил». Вот и я говорю «не по пути мне с военными, не подхожу им по этому самому формальному признаку». Собеседник посмотрел на Артема долгим, внимательным взглядом. «Ну а с нами? По пути? Нам-то ты как раз подходишь. С кем это с вами? С теми, кто хочет выжить сам и сохранить жизни другим людям. Правда, вот беда», — Равилич развел руками, «нет у нас под рукой массы дисциплинированных исполнителей. Да и с недисциплинированными тоже напряженка. А как же ваши волонтеры? Ты про сталкера и его команду?» Их шестеро всего. Да, с ними повезло. Нечасто в наше время встретишь людей, готовых безвозмездно помогать другим. Я так понял, вы пересекались в прошлой жизни?» Артем покачал головой. «Честно говоря, я о таких и не слышал. Всегда считал, что волонтерство – это какое-то жульничество. Но кто в наше время бесплатно во всякие экологические пикеты пойдет? Кто их кормить будет? Плохо ты людей знаешь. Не скажу за активистов-экологов». «Наши из ДПСО», – увидел удивленно вскинутые брови, – «добровольный поисково-спасательный отряд. Парни до всей этой задницы в свои выходные за свои бабки занимались поиском пропавших людей, просто потому, что у ментов со спасателями ресурсов на все не хватает. А теперь также добровольно, не прося ничего взамен, берут на себя самую неблагодарную работу, просто потому, что кто-то ее должен делать». А работы ты не представляешь сколько. Мы говорили про то, что неплохо бы знать заранее. Так вот, знал бы заранее, уехал бы, то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал Артем. А вот и не угадал, не уехал, нифига. Людей бы нужных постарался спасти. Они – наша главная ценность, а не склад с продуктами или медициной. Люди, выдохнул Артем, это точно. Не те люди погибли, не те. Перед глазами опять встали Влад с Верой, Муха, Толян с Катей, хотя, может, последние трое еще живы. Потом почему-то вспомнился Родионыч и сразу же, без перехода, штурмующая звездные толпа и перекошенное лицо соседа во время последней встречи. Захотелось сплюнуть, но удержался, продолжил уже другим тоном. «Ну и скажите, зачем спасать все это стадо?» «Да, это люди, но...» Пауза затянулась. ем никак не мог подобрать слова стоит ли спасать всех продолжил за него дмитрий ты не оригинален порой и мне хочется плюнуть на все сказать доживите да как хотите только потом не плачьте знаешь почему не делаю потому что один я как бы не был подготовлен не выживу и даже небольшой группой таких же как я не выживем он невесело рассмеялся о вижу скепсис вперемешку с презрением «Думаешь, слабаки? Не то, что ты? Давай я тебе кое-что поясню. Ты из так называемых выживальщиков. Идешь ты, скорее всего, к какому-нибудь выкопанному в лесу бункеру с запасами гречки и тушенки, в котором, как в подводной лодке, надеешься пережить тяжелые времена». Ильясов расхохотался, потом еще раз хлопнул Артема по плечу. «Думаешь, я сейчас начну выпытывать, где твой бункер? Успокойся, нафиг он мне не сдался». «Ну, допустим, у тебя там годовой запас жратвы. Фиг с ним, парень ты основательный, скажем так, на 10 лет, на двоих. А теперь сам считай, то, что вам двоим на 10 лет 20 человек съедят за год, так? А для 200 сколько? Месяц? Ну ладно, пусть чуть больше. А теперь сам считай, у меня народу без малого 9000 человек, им твоих запасов один раз перекусить и все, все, понимаешь?» Так что твой бункер интересен будет только тебе до да всяким отщепенцам». Равелич опять прошелся взад-вперед по крыльцу. «Ты пойми, парень, наступившие времена – это не надвигающийся шторм, который можно переждать на глубине, а потом всплыть к той же обстановке, что и до погружения. И я даже не про то, что жизнь меняется, и когда твои запасы гречки подойдут к концу, интегрироваться в какой-то коллектив вам все равно придется». «Давай поглядим на более простые примеры. Вот у тебя, как говорит сталкер, неплохая подготовка в области первой помощи. Может, даже какая-то медицинская специальность есть». Артем покачал головой. «Нету». «Ну, понятно. Впрочем, неважно. Я вижу, ты не один. С тобой девушка». Равильич кивнул в направлении Светки. «Жена». «Тем более. А скажи мне, выживальщик, ты не только с ранениями и переломами можешь справиться. Ты и роды принять сумеешь». «Что? Что-что? Это жизнь!» но так рожали же бабы раньше и без всяких акушеров!» Нашелся Артем и покосился на светку. Та вроде не реагировала, может, не слушала. «Рожали! А какая при этом смертность была в курсе? Ты готов оказаться в статистике не в той графе?» Равилич продолжал втаптывать самолюбие парня. «Ты ловко останавливаешь кровотечение на конечностях, а внутриматочное сможешь?» «Молчишь!» Или с ребенком что? Ты и педиатрию хорошо знаешь? Я уж не спрашиваю, что будешь делать, если твоя девушка поранится и сепсис пойдет. Или ты ногу сломаешь. Или кто-то из вас глазом на ветку напорится. Или клещ укусит. Да мало ли что. Равелич замолчал, давая возможность переварить услышанное. За те восемь лет, что я хожу в походы, а это отнюдь непростые прогулки выходного дня. Бывали разные ситуации, но ничего, живой до сих пор. Прозвучало это скорее как оправдание. Впрочем, Артем и сам почувствовал. «Оставайся, Артем. Нам вменяемые специалисты по позарез нужны. У меня подавляющее большинство людей или продавцы различных мастей и категорий или водители, токари и тому подобное. То, что еще долго будет, не нужно. Нам же сейчас нужны люди вроде тебя. А я в долгу не останусь. Поверь, сейчас это важно. Знаешь, что Гаврилов вел продуктовые пайки?» К тому все и шло. А то, что иждивенческий паек на уровне прожиточного минимума по колоражу. И не надо так на меня смотреть. Это путь, который и нас ждет. Ибо еды катастрофически не хватает. Конечно, у нас тут садовые участки под боком. И в следующем году будем засаживать любой клочок обработанной земли. Но это только будущий год. А впереди зима. И еду придется распределять. И, конечно, придется выбирать. либо всем еле ноги таскать от голода, либо кормить наиболее ценных членов общества, но тогда остальных оставить за чертой. Вот ты спас Рустама. А знаешь, кто это? Он биолог, последнее время от безысходности выращивал грибы в подвале и был на дух никому не нужен. А сейчас он моя надежда, и я лучше от себя кусок оторву, но он должен выжить, ибо тогда выживут все остальные». «От меня вам какая польза? Я не биолог, не агротехник. Я даже картошку последний раз в далеком детстве сажал. И работал простым старшим смены в логистическом распредцентре. Командовал грузчиками. Иваньковский РЦ?» – заинтересованно спросил Равилич. «Знаю такой, знаю. Человек сто в смене, наверное, было. Сто двадцать четыре, это по штату. А так, конечно, кто-то всегда не выходил». «Понятно». «Покарщики, комплектовщики, приемщики, кладовщики – все у тебя?» «Ну да», – отвечал за всю смену. Равилич снова хлопнул Артему по плечу. «По армейским меркам на роту тянет, а если брать количество служб – батальонный уровень». И Гаврилов просмотрел такого спеца. «То, что людьми руководить умеешь, это по Авроре было понятно, и первой помощи обучен. А еще, наверное, в лесу хорошо ориентируешься, и вообще не пропадешь». Артем в очередной раз пожал плечами. «Дескать, ну и что?» «Жена, конечно же, тебе подстать?» «Не, что вы!» – откликнулась Света. Тёма пытался меня брать в лес, но мне в городе привычнее. А вы, барышня, чем занимались?» «Я учителем музыки работала. Вот как!» «Я подумал истории. Это так, почти хобби. Замещала иногда историчку». «Так это же замечательно!» Равилич расплылся в улыбке. У нас школьный сезон на носу, а в нашей школе большинство учителей, как назло, в отпуска поразъехались. И с концами. Теперь их кем-то заменять надо. Какая нафиг школа?» Потрясенный Артем выкатил глаза на собеседника. «Ты ж сам только что говорил, на носу голод и непонятно, кто зиму переживет. Ты же собирался пайки резать». Равилич прищурился. «А скажи-ка мне, выживальщик, у тебя есть мечта?» «Что?» «Мечта! О чем ты мечтаешь, засыпая?» «Да ни о чем таком. Я хочу выжить в этом бедламе. А еще у меня есть она», – кивнул Артём на Светку. «И она должна жить». «Достойно», – покивал Равилич, – «по-мужски». «А знаешь, о чем я мечтаю? Я тоже хочу выжить и вытащить жителей этого городка. Но есть еще кое-что». Я мечтаю, что и через два-три поколения люди будут цитировать Пушкина и Достоевского, знать о Суворове и Александре Невском, а не только уметь сажать картошку и отличать съедобный гриб от несъедобного». Артем задумался, затем спросил. «Скажите, Дмитрий Равилич, а какой в этом толк, если завтра сюда прикатит на своих БТРах Гаврилов и отберет все, что вы здесь навыращиваете?» «Не отрицаю, такой вариант возможен, но только возможен. А вот если сейчас не озаботиться производством еды и постановкой в стоило всех этих свободно мыслящих индивидуальностей, то завтра эти неповторимые личности перетопчут друг друга за ведро картошки, и никакой Гаврилов или еще кто нужен не будет. Нам уже сегодня нужно жить». Артем молчал. Равилич выдержал паузу и продолжил. «Этот городок – моя родина. Я здесь родился, вырос, начинал свой бизнес. Потом, конечно, подался в большой город. Там все же возможностей больше. Но тогда, послушав этого коменданта, я вернулся домой, сел на велик и уже ночью был здесь. Потому что обойдется капитан Гаврилов без младшего сержанта Ильясова. А вот мой городок без меня может и не обойтись. Над крылечком опять повисла тишина». Оба ждали, что скажет собеседник, пауза затягивалась. Наконец Ильясов повернулся лицом к городу, хлопнул рукой по перилам. «Ладно, выживальщик, поступим так. Сейчас ты отправляешься в свой бункер, живешь там с супругой неделю, месяц, год. В общем, сколько влезет, пока не завоешь на луну от того, что заняться нечем, что все твои навыки, полученные за многие годы, не к чему применить». Я думаю, что больше месяца не выдержишь. А может, меньше. И вот тогда приходи. Поверь, не обидим. Будет что есть, будет где жить. Будет медообслуживание все будет. А еще я дам тебе то, что нужнее всего. Чувство нужности. Ах да, если будет нужна помощь любая, тоже приходи. Мы не бросим.